«Да что вас всех тут разорвало и прихлопнула! Молоденькая Зубра уже просто не сдерживала своих эмоций, которые рвались у нее через край. Неужели было так сложно сначала высадиться и разведать ситуацию? Так нет же, как последние идиоты подставились. Мало того, что сами представились, и меня еще подставили. Так теперь и челнок отсюда надо как-то вытаскивать. Может быть, мне кто-то объяснит это? Возмущение Лапиры Варна можно было вполне понять. Она была вне себя от злости именно из-за того, что при выполнении с виду простой задачи, с помощью которой она хотела пополнить собственный банковский счет, ее личный челнок неожиданно попал в ловушку. Как результат, она теперь не могла ничего поделать. Искусственный интеллект челнока, приобретенного девушкой специально для того, чтобы иметь во время захвата чужих кораблей больше бонусов и отдельную долю дополнительного как хозяину имущества, используемого в подобных действиях, Теперь отказывался даже двигатели запускать. Все только из-за того, что его сенсорный комплекс демонстрировал наличие вокруг сплошного камня. Да как это возможно в принципе? Ведь они садились на обычную поляну и вдруг оказались в какой-то странной ловушке, не имея возможности из нее выбраться. Честно говоря, если бы она хотя бы подозревала что-то подобное, то сама бы старательно отслеживала все происходящее вокруг. Но для этого за штурвалом челнока сидел пилот, который должен был контролировать происходящее. Однако этот оширец почему-то не проследил за всем. Так что ее челнок попался как будто в капкан. И теперь, чтобы выбраться отсюда, необходимо сначала вызвать подмогу. Просканировать всю окрестную территорию, чтобы понять то, как все это вообще произошло. И есть ли возможность выбраться из этой переделки без особых финансовых проблем. Молодая девушка и сама уже прекрасно понимала, что даже капитан Фаркмарт, который к ней вроде бы хорошо относится, явно постарается сделать все так, чтобы она оказалась как можно глубже затянута в долговую яму. Тут все было и так понятно. Естественно, что относить только на свой счет такие потери девушка не хотела. Однако этот идиот-пилот, которому доверили пилотировать ее личный челнок, банально отказывался брать на себя вину. Он указывал на то, что действовал согласно полученной информации. Если ему было приказано именно в этом месте идти на посадку, то он и шел на посадку там, где ему указано, не больше и не меньше. Со штурмовиками ругаться в этом вопросе было вообще бессмысленно. Этим разумным вообще было на все наплевать. Они просто выполняли приказы там, куда их посылали. И все. Именно поэтому, еще пару раз обругав стоявшего рядом командира штурмовой группы, Лапира варно махнула на него рукой. С тем же успехом она могла ругаться с каменным истуканом. Так что ей пришлось прекратить лишний раз нервничать. Тем более, что сейчас надо было искать выход из этой ситуации. Осмотрев ближайшую территорию, штурмовики обнаружили своеобразный проход, вроде какого-то очень длинного коридора, ведущего куда-то вглубь окружающей территории. Естественно, что девушка в первую очередь постаралась просветить возможные направления, вроде того, как они могли туда попасть. Однако имеющийся у нее слабенький сенсорный комплекс челнока показал вокруг сплошной камень, что было, по сути, в принципе, невозможным. Ведь они как-то сюда попали, попали, причем так быстро и резко, что она даже и глазом моргнуть не успела. Именно это для нее и было чем-то очень подозрительным, словно их здесь заранее ждали, но как такое возможно? Тяжело вздохнув, молодая Зумра, как действующий лейтенант их эскадры, Постаралась направить имеющихся сейчас в ее распоряжении штурмовиков в направлении того самого коридора, который надо было тщательно проверить. Конечно, вперед сразу же выдвинулся тот самый танк, который обычно пробивал дорогу. Этот штурмовик был самый подготовленный среди имеющихся бойцов. Его защита была максимально возможная на данный момент, а модификации тела позволяли действовать уверенно даже под сильным обстрелом. Остальные штурмовики, которые шли с ним, должны были обеспечить силовую поддержку. Она же с пилотом шла следом. Главное было в том, что этот наглый оширец даже не удосужился отправиться вперед вместе с штурмовиками. А шел старательно сзади, заявив о том, что он не обязан рисковать своей жизнью там, где для этого есть другие разумные. Но ничего. Когда они вернутся обратно на корабль, она ему все припомнит. Вряд ли капитан корабля и глава их клана будет доволен тем, что случилось. Тем более, что в данном случае, после достаточно тяжелого сражения, в котором участвовала их эскадра, тот же флагман придется изрядно ремонтировать. Те проклятые торпедоносцы, которые атаковали их, оказались неожиданно эффективными. Несмотря на то, что их торпеды так и не достигли своей цели, повреждения у флагмана были достаточно серьезными. А значит, придется их как-то нивелировать. Этот пилот был одним из пилотов, имеющихся в их эскадре к торпедоносцев. Вот он и будет тем, кто отдаст большую часть своего заработка на ремонт флагмана. Уж она-то как раз и не собирается тратить свои средства. Особенно если есть такая глупая возможность потерять собственный челнок. Ведь когда надо было приобрести это имущество, капитан сам ей клятвенно обещал, что благодаря такому вложению средств в их эскадру сама Лапироварна будет иметь достаточно большой доход. А что в результате? В первом же вылете этого челнока... Он попал в весьма серьезный переплет, фактически оказавшись в этой ловушке, откуда выхода она до сих пор так и не видит. Несмотря на все свои старания и знания, касающиеся как раз работы с оборудованием обнаружения и контроля территории, молодая Зумра просто ничего не могла поделать. Этот сплошной камень, который был вокруг челнока, банально глушил все сигналы. Они не могли даже позвать на помощь, хотя девушка и подозревала, что капитан уже начал беспокоиться. так как челнок банально исчез с экранов радаров и сенсорных комплексов. Однако даже в этом случае им надо было искать возможность выбраться. Чем дольше их будут искать, тем больше будет долг тех, кого будут спасать. Что поделаешь. Но здесь такие правила. Так что тут, как ни крути, ситуация получается очень сложная. Выдвинувшиеся вперед штурмовики уже привычно разделились и двинулись вдоль по этому темному коридору. К сожалению, сам по себе этот коридор был довольно узким, и танку приходилось буквально пропихивать свое мощное тело, одетое в бронированный скаф третьего поколения империи Арвар, чтобы иметь возможность их прикрыть. Однако девушка сейчас вдруг поняла всю опасность возникшей перед ней проблемы. Если с ним хоть что-то случится, то они все окажутся заперты здесь в этих подземельях. Что это за коридоры такие? Пытаясь все же рассмотреть стену. Девушка так и не увидела хотя бы какой-то намек на стык. Это ее очень сильно насторожило. Всего лишь по той причине, что эти коридоры казались слишком уж монолитными, словно их кто-то вырастил из единого куска материала. Как такое может быть? Может быть, их не выращивали, а банально прорезали внутри камня. Но тогда здесь должен быть просто огромный скальный массив под землей. Сейчас девушка уже сожалела о том, что не додумалась проверить такие факты. Ведь сенсорный комплекс корабля-флагмана обязан был показать наличие каменных формирований под поверхностью Земли. Хотя, вполне может быть, что он и продемонстрировал этот факт, но на него банально никто не обратил внимания. Так как в данном случае все эти разумные в первую очередь гнались за доходами. А сейчас им было важно найти то, что торговцы сбросили на этой планете. К сожалению, когда корабли торговцев все же были захвачены, то откровенничать с ними, по сути, было уже просто некому. Все только из-за того, что эти разумные оказали слишком сильное сопротивление и, как результат, практически все погибли. А весь груз на этих кораблях был третьесортным, и ради него устраивать такую бойню было бессмысленно. Однако во время сражения члены их команды успели заметить странные маневры корабля-торговцев возле этой планеты. И, как факт, сразу поняли, что те могли попытаться что-то сбросить на планету. Что-то настолько ценное, что ради этого эти разумные пошли даже на такой весьма опасный риск. Ведь в тот момент их корабль находился буквально неподалеку от развития самого главного столкновения. И любая ракета, или даже торпеда, по ошибке пущенная не в ту сторону, могла бы уничтожить этот корабль. Именно поэтому члены экипажа «Флагмана», пока шел ремонт корабля, решили попытаться найти на этой планете то, что здесь пытались спрятать. И вот тебе первый сюрприз. При попытке высадиться на планету, они тут же попали в ловушку. Это разве нормально? Нет, Лапира Варна так не считала. Как считали остальные члены ее группы, молодую Зонру даже не интересовало. Так как она понимала главное. Именно она сейчас единственный старший офицер в этой команде. Именно она будет нести основную ответственность за все то, что с ними может случиться. А отвечать за глупости других разумных она не хотела. Но кто не давал этому идиоту-пилоту проверить территорию, на которую он садится, своими сенсорами? Ведь он мог направленным лучом сенсорного комплекса банально проверить эту проклятую поляну, куда они садились. Однако он этого не сделал, и как факт оказался в довольно серьезной переделке вместе с ними. Конечно, он считает себя сейчас ни в чем не виновным, но кто его будет спрашивать? Все дело в том... что сама Лапера Варна была фактически одним из акционеров их корабля. Так что если капитан захочет против нее выступить, то ему придется для начала вернуть молодой Зунри деньги, которые она уже вложила в их общее дело. А это приличные средства. Например, только ее доля стоимости флагмана исчислялась десятью миллионами кредитов. Добавьте сюда и сам штурмовой челнок, который сейчас оказался в ловушке. Сам по себе такой челнок стоил около двух миллионов. поэтому ей и было необходимо спасти его, а также и наказать виновных. Что это за фокусы такие? Пилот москита или того же челнока даже не сканирует территорию, куда садится? Какой же он специалист? К тому же у девушки была еще одна причина для своеобразной уверенности. Он был всего лишь пилотом торпедоносца. А это простые смертники. Таких набрать не проблема. Многие из жителей вольной станции имеют простейшую пилотскую нейросеть и базы знаний, позволяющие им пилотировать подобные кораблики. Даже тот самый легкий или средний истребитель требует большего опыта и знаний, чем тот же торпедоносец. Поэтому списать на него большую часть проблем, а также возможный долг в виде случившегося конфуза челноком, проблемы не будет. Проблема была сейчас только одна — выбраться из этой проклятой ловушки, в которую они попали. И что это за бред какой-то? Неожиданно услышала девушка за спиной ворчания пилота Аширца и едва не вздрогнула от той догадки, которая промелькнула у этого желтолицего коротышки, видимо, даже не осознающего того, что он говорит. «Не иначе как древние все это здесь накопали. А мы попались. Только вот еще не хватало погибнуть здесь». Тяжело вздохнув, девушка поняла, что доля правды в его словах все же есть. Только вот затевать с ним спор сейчас она не собиралась. Ведь любой спор сейчас мог закончиться буквальной дракой. Она ради этих двух миллионов, потраченных на покупку этого челнока, минимум три года горбатилась, чтобы получить возможность хоть как-то усилить свои позиции. Да, если бы все пошло так, как она планировала, то этот челнок принес бы ей дополнительный доход. Например, когда нужно было высаживать десант на вражеский корабль, то этот челнок приносил ей полноценную долю командира штурмового звена. Ну а как бы они тогда добирались бы до чужого корабля без такого кораблика? Своим ходом, что ли? Нет. Тут все было по-другому. Так что и сейчас, при высадке и поиске на планете, Лапира Варна имела полное право рассчитывать на хороший заработок. Если бы не эта глупость с ловушкой. Что там случилось? Неожиданно вздрогнула девушка, когда из коридора от впереди идущих штурмовиков до нее донесся какой-то странный хриплый крик. Там был как раз поворот. и штурмовики ушли за него. Быстро забежав туда, девушка неожиданно поняла, что их группа стала на одного разумного меньше. Тот самый идущий впереди группы танк банально исчез, провалившись в довольно глубокий провал. Попытавшись вызвать его по в ее скафрации, что что ввиду прямой видимости проблемой быть вроде бы не должно, девушка поняла, что этот разумный для них потерян. Всего лишь по той причине, что никто так и не отозвался на все призывы. Как результат, ей стало понятна основная проблема ситуации. Ловушки. Здесь везде ловушки. Тихо пробормотал, стоявший сзади нее пилот, тут же доставший откуда-то из бесчисленных карманов своего старого скафа фигурку великого Урша, являвшегося своеобразным божеством для аширцев и выглядевший, как крыса с мешком добра, старательно уносящая свое богатство вдаль, принялся молиться этому идолу. Сама же девушка с явным скрипом зубов была вынуждена признать, что этот факт был ею не учтен. Ведь ситуация в данном случае осложнилась многократно. Появление подобных сложностей, касающихся напрямую попытки спастись из этого странного каменного коридора, не приведет ее ни к чему хорошему. Радовало только то, что штурмовики, которые были с ней, по сути являлись всего лишь исполнителями. Этим разумным даже позволялось принимать наркотические препараты во время службы. так как главное, что от них требовалось, это всего лишь послушание и выполнение приказов, и не более того. Сейчас же у них случилась проблема. Погиб один из них, и это было вполне обычным для них делом. Так что на случившееся с танком из них никто особо и не отреагировал. А вот сама девушка поняла опасность ситуации. Все дело в том, что этот штурмовик был довольно важен для штурмовой команды флагмана. У них в каждом звене был такой. И, по сути, гибель одного танка кому-то могла показаться не особо важной, если не рассматривать эту ситуацию из позиции офицера. Ведь она рассматривала эту ситуацию именно с такой позиции. Наемник и член команды сам по себе стоил достаточно дорого. Учитывая его защитное оборудование, а также нейросети и базы знаний, можно было понять, что ситуация осложнилась для нее гораздо больше, так как в отношении челнока она могла бы еще пилота обвинить в случившемся, А что ей делать в отношении погибшего танка? Конечно, кто-то мог бы сказать, что он еще не погиб. Возможно, пока что он не погиб, и его импланты и нейросеть могли бы его выручить в данной ситуации. Однако что делать теперь самой молодой Зундри? Ведь он выполнял ее приказ. Именно она приказала этому разумному идти первым. Как факт, ситуация осложнялась многократно для самой девушки. По сути, такой танк стоил сам по себе не меньше трех-пяти миллионов кредитов. В зависимости от того, какие базы знаний у него были разучены, а также и импланты, которые использовались для усиления организма такого бойца. Но это все сейчас постепенно отходило на второй план, так как у них все равно выбора просто не было. Надо было двигаться дальше. Хорошо, что эту яму еще можно было как-то обойти. По самому ее краю. Поэтому они и двинулись дальше. В этот раз штурмовики действовали уже даже без ее указаний. Да о чем тут можно было бы говорить? Сейчас им надо идти, идти дальше. Чем они и занимались. Вот только фанатичное ворчание за спиной, исходящее от этого пилота Аширца, уже буквально выводило девушку из себя. Вот чего он никак не может заткнуться. Кто его просит постоянно бубнить за ее спиной? Однако сам факт того, что этот идиот бубнил, хоть немного, но все же успокаивал девушку. По крайней мере, в этой ситуации она понимала, что он еще жив, и часть долгов ей можно будет на него списать. Как ни крути, само осознание этого хоть немного, но успокаивало ее. Но при этом также Лапира варно понимала и то, что все потери списать на него не получится. Придется что-то объяснять капитану и главе клана. Подумав об этом, девушка мысленно усмехнулась. «А что, это же мысль!» Если рассказать ему о том, что они здесь нашли какие-то лабиринты древних, то таким образом можно будет фактически списать все проблемы на эти самые древности. Она сама слышала то, как Фарк Март говорил своему старому приятелю Троллу, командиру штурмового подразделения клана, про то, что информацию о такой планете можно достаточно неплохо продать. Главное, чтобы на ней не было никаких колонистов, ведь тогда эти разумные могут попытаться оспорить его права на продажу. А ему не хотелось терять свои позиции и положительный гражданский рейтинг в Содружестве. Мало кто знал об этом. Но это никого не касалось. В Содружестве ее командир был вполне себе уважаемым, разумным. Чем он занимался на территории Фронтира, никого не касается. Ведь Фронтир не имел никакого отношения к Содружеству. И в этом случае можно было понять всю эту сложившуюся ситуацию. Так что можно было понять и то... что если к стоимости самой вполне пригодной к колонизации планеты добавить еще и обнаруженные какие-то строения древних, то сама стоимость такого лота на каком-нибудь аукционе в Содружестве будет просто запредельной. Такая информация стоит очень больших денег и не один десяток миллионов кредитов. А если задать вопрос по поводу гражданского рейтинга, то можно понять всю выгоду клана и, в частности, самого капитана. Будет ли так на самом деле, она не знала. Да и неважно, это было для девушки. Ее сейчас, в первую очередь, беспокоила сама сложность возникшей ситуации, открыто связанная с выживанием. Все то, что касалось древних, обычно приносило дополнительные сложности. Именно по этой причине, если древние и делали какие-то ловушки, то они обычно были смертоносными, и выпутаться из них было практически невозможно. По крайней мере, об этом говорили все легенды и слухи. А если здесь именно такие ловушки? то вся их группа банально обречена на гибель. Ведь с ними нет ни одного эксперта по тем же самым древностям. И что же теперь ей делать? Эффективность этой ловушки теперь была понятна. Для начала боевой челнок третьего поколения довольно легко и просто был пойман в ловушку. А это было не так-то просто, как кажется на первый взгляд. К тому же ей не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что только что, буквально на ее глазах, погиб танк. Из имеющихся рядом штурмовиков это был самый тяжелый боец. Тяжелым он был не только по своему вооружению и доспехам, но также он был тяжелым именно по той причине, что убить его было сложно. Его тело было буквально набито имплантами до такой степени, что живучесть этого разумного была поднята в разы, так как его задача была собрать на себя максимум урона, чтобы его товарищи смогли погасить любые огневые точки. Судя по тому, что он даже и пикнуть не успел, Можно было понять, что сработала ловушка просто идеально. И что же теперь? А теперь им надо идти дальше. В том, что ловушка будет явно не одна, Лапера Варна уже не сомневалась. «Когда же мы уже до выхода дойдем?» Уже привычно конючил за спиной девушки пилота Шириц, а она, раздраженно вздохнув, еле сдержалась, чтобы не ударить его кулаком. «Мы уже и так вдвоем остались. Куда идти дальше?» «Да заткните уже!» раздраженно прикрикнула на него девушка, сделав фит, что собирается пнуть как следует этого разумного. И он сразу же сжался, постаравшись банально найти укромное место, где мог бы спрятаться. Вот только основная проблема для него была в том, что спрятаться здесь было просто негде. Хотя бы по той причине, что вся ситуация, сложившаяся вокруг происходящего, открытым текстом говорила не в его пользу. Всего лишь из-за того, что прятаться в прямом коридоре было негде, с виду прямом этот странный монолитный коридор развивался словно какая то кишка или дорога для большого червя однако и ловушки здесь были они действительно остались вдвоем последний штурмовик только что неожиданно для них оказался буквально прибит к стене острыми каменными шипами выскочившими из монолитной с виду стены и пробившими его буквально насквозь несмотря на защитный скаф третьего поколения республики Хагдан, который являлся своеобразным равновесием между силовым полем и броней, который не смог защитить своего хозяина. Силовое поле просто погасло, перегруженное таким слаженным и мощным ударом, а сами броневые плиты не смогли остановить удара. И просто, словно какая-то посудная керамика, банально раскололись. Самойла переварно все тяжелее и тяжелее было сдерживаться. Это нудение ширца ей уже изрядно надоело. Хуже всего было то, что чем дальше они шли по этому коридору, тем больше она понимала правдивость подозрений о том, что этот коридор и вообще весь этот лабиринт являются изделием древних. Никаких энергетических всплесков ее сенсоры, которые оставались в распоряжении молоденькой зундры, не зарегистрировали, словно рядом ничего и не было. Однако эти ловушки работали просто великолепно, одного за другим выбивая ее товарищей. И это уже само по себе очень сильно раздражало. Настолько сильно, что она банально не знала, что ей делать дальше. Пока впереди шли штурмовики, у нее была надежда на то, что есть шанс выйти отсюда живыми. Но теперь последний штурмовик банально погиб. И что теперь им делать? Этого девушка не знала. И поэтому замерла возле тела погибшего штурмовика, растерянно присев рядом с распростертым на стене трупом. Она действительно не знала, что ей делать дальше. Все попытки связаться с кораблем-флагманом провалились. Для этого надо было хотя бы выйти на поверхность и попытаться отправить направленный сигнал на орбиту. Но для этого опять же надо было сначала выйти отсюда. А как это сделать? Уже пять бойцов, заранее подготовленных к самым разным сложностям, довольно глупо погибли. Погибли буквально на нашпигованные различными ловушками камнем. Ну а что еще здесь можно было использовать? Камень. Вот только почему-то этот камень легко, а словно играючи, пробивал силовые поля и броню. Причем настолько эффективно пробивал, что даже невозможно было отломить от него кусочек. Что это за камень такой? Это точно технологии древних, не иначе. Отчаяние начало постепенно охватывать разум девушки, которой уже было все равно, что произойдет дальше. Вся ее жизнь, все ее старания были буквально уничтожены этими проклятыми ловушками. Они уже несколько часов бродили по этим подземельям. Вот только ничего полезного или хотя бы интересного для себя, не говоря уже про возможности вырваться отсюда, они так и не нашли. И поэтому паника и отчаяние постепенно начали влиять на ее разум. Так что сейчас она почувствовала своеобразную апатию, просто осев возле этой идеально ровной и без единого стыка стены. Ей уже не хотелось никуда идти, так как она понимала, что выбора просто нет. Выхода отсюда они не найдут. Всего лишь по той причине, что все эти ловушки слишком опасны. Погибло уже аж пять штурмовиков, а они так и не выяснили того, как срабатывают эти ловушки и как их вообще можно обнаружить, где у них располагаются сенсоры и датчики. Все это было покрыто мраком. Исходя из всего этого, можно было понять, что дальнейшее движение просто приведет к гибели оставшихся в живых членов этой команды. Как и следовало ожидать, маленький Аширец тут же постарался присесть возле нее поблизости, таким образом как бы выражая сочувствие и поддержку. Но на самом деле все было куда проще. Дело в том, что представители этого народа были буквально выращены в понимании своего места и послушании. В директорате была отдельная каста администраторов, которые по сути были хозяевами этого государства. Нечто вроде элиты или дворянства, избранные. А все остальные, вот такие вот желтолицы и узкоглазые разумные, были всего лишь исполняющими сотрудниками. Никто из них, как бы он ни старался, никогда не поднимется выше простого исполнителя. Даже на малейших должностях, где хоть что-то решается, стоят именно представители кланов-администраторов. Для них все эти желтолицые разумные являются всего лишь расходным материалом. Поэтому они приложили все силы и за сотни лет вырастили народ, привыкших к послушанию и с рабским менталитетом. Что бы им ни приказали, оширцы сделают все. Даже если это будет глупо и, по сути, непонятно никому. Но они сделают, потому что таков был приказ. Так что сейчас этот пилот просто искал для себя своеобразного командира, кто будет за него решать его судьбу. Сам он никогда на такое не пойдет. Он и сам, вообще-то, здесь, на территории фронтира, оказался случайно. Но родился он на вольной станции В этом ему повезло. Однако гены рабов давали себя знать. Несмотря на то, что сама Лапироварна только что, буквально пару часов назад, была готова его прибить и орала на него, сейчас он был готов спрятаться за ее спиной. Лишь бы она его не прогоняла прочь. Видимо, чувство одиночества, да и сама возможность гибели, для него были куда страшнее, чем ее крики. «И чего вы тут расселись?» Неожиданно раздавшийся рядом незнакомый хриплый голос, заставил девушку буквально подпрыгнуть на месте и резко развернуться в ту сторону, откуда донеслись эти звуки. «Здесь вообще-то не так-то безопасно сидеть. Или вам это непонятно?» Неизвестно, откуда взявшийся и стоявший сейчас прямо перед ней парень, одетый в обычный комбинезон Увекс, задумчиво показал рукой на належавшего возле стены штурмовика. «Или вы сейчас ждете, пока ловушка перезарядится?» Криво усмехнулся он, после чего тихо покачал головой. «Странный способ самоубийства. Вам разве не понятно это? Все эти ловушки перезагружаются со временем, и если она сработала, то надо срочно ее проходить. Иначе так же, как и этот несчастный, просто и глупо погибнете». Удивленно приподнявшись, девушка на полном автоматизме резко сделала вперед пару шагов, чтобы пройти ловушку, на которую сейчас указывал парень. «Кто он? Откуда он здесь взялся?» Если он знает все про ловушки, значит он местный? А если он местный, то как он вообще здесь оказался? Ведь по показаниям сенсорных комплексов, которыми успели проверить всю поверхность ближайшей территории, здесь не было жилых поселений. Да, были обнаружены какие-то руины, но жилых поселений не было. Однако перед ней сейчас стоял этот парень в обычном комбинезоне и задумчиво на нее смотрел, словно чему-то своему усмехаясь. И это было странно. «А ты знаешь, как можно отсюда выбраться?» Резко выдохнув, задала вопрос лапероварно, пытаясь решить вопрос со своим спасением. «Я могу заплатить за себя, за нас». Последние слова она произнесла после того, как почувствовала довольно ощутимый всхлип со стороны. Пилота и едва не разрыдался, прекрасно поняв, что его могут здесь просто бросить. «Так уж и быть, она возьмет его с собой, будет должником. Кто-то же должен будет пилотировать ее челнок». Так этот пилот рассчитывает на какую-то долю во время дележа трофеев, а если она его спасет, то вся его доля будет принадлежать ей, и это факт. — Конечно, знаю, — снова странно усмехнулся парень, медленно покачав головой. — А вот вас что сюда занесло? — Такие, как вы, здесь случайно не появляются. Поэтому я бы на вашем месте сначала объяснил мне причины для вашего появления здесь, тем более, что вы что-то зачистили сюда». То дни прилетали несколько часов назад. Теперь вы. Они тут что-то искали, и вы теперь ищите. Чего вам не имется?» Честно говоря, услышав эти слова, девушка с облегчением выдохнула. Она-то уже начала опасаться, что этот парень имеет отношение к тем самым кораблям, которые их эскадра разбила возле планеты. «Если это было бы так, то пытаться договориться с этим парнем было бы сложно». Вряд ли бы он согласился сотрудничать с теми, кто мог перебить его товарищей. Но теперь все становилось намного проще. Гораздо проще. По крайней мере, она так думала некоторое время. Но потом, когда увидела взгляд этого парня, то прекрасно поняла, что здесь что-то не то и не так. Слишком уж как-то равнодушно смотрел на нее этот разумный. И это самое равнодушие заставило Лапиру Варна очень сильно напрячься. И все только из-за того, что подобное поведение не походило на какого-то местного поселенца, бывшего на планете. Обычно такие разумные сами стараются напроситься к жителям Сотружества в друзья, когда речь идет именно о таких вот вещах, вроде своеобразной помощи. Ведь жители Сотружества имеют доступ к технологиям, которых в различных колониях банально нет. Подождите, о какой колонии тут сейчас вообще может идти речь? Мысленно фыркнула девушка, пытаясь понять то, что видит перед собой, а также и уверенность этого парня, которую у обычного колониста днем с огнем не сыщешь. Ведь наши сенсоры показали, что поблизости нет никаких жилых домов. Никаких. Мы неоднократно проверили эту территорию. И даже обнаружили какую-то деревеньку. Но там все разрушено. И уже давно. Сенсоры даже показали следы обстрелов, что явно не было случайностью. Так в чем же дело? Откуда он здесь мог взяться? Задумчивость девушки была вполне понятна. В данном случае был важен главный вопрос. Этот парень появился неизвестно откуда. Если он один из выживших с той самой деревни, то это еще как-то понять можно. Однако при всем этом не стоит сбрасывать со счетов сам факт его существования. Может, он действительно последний из тех, кто был в той самой своеобразной колонии и сумел каким-то образом выжить и спастись. Как факт, можно было понять то, что он явно знал эту территорию лучше других. Тем более, что сейчас он, никак не шевелясь, стоял и смотрел на нее, словно ожидая чего-то. Казалось бы, что он банально ожидает теперь шага с ее стороны. Но зачем? «Ну и долго ты на меня смотреть будешь?» Уже в который раз криво, но при этом как-то хитро усмехнулся парень, медленно покачав головой. «Тебе моя помощь нужна?» Если нужна, то пообещай мне что-нибудь. Или ты думаешь, что я вот так вот наивно пойду вперед и выведу вас, а потом буду рассчитывать на какую-нибудь подачку? Нет, были тут уже одни такие. Тоже помощь им была нужна. Даже и клялись, и божились, что отблагодарят. Отблагодарили. До конца жизни не забуду эту благодарность. Снова увидев его кривую усмешку, от которой в этот раз буквально потянуло льдом, Девушка мысленно вздрогнула. Судя по его взгляду, эту обиду, которую ему нанесли, парень не забудет никогда. Вот только у кого на это хватило ума? Теперь из этих идиотов и ей придется расхлебывать сложившуюся ситуацию. Скорее всего, этот парень на данный момент банально рассчитывает заключить договор под протокол. Но что именно он хочет от нее получить в виде подарка или благодарности? Этого девушка не понимала. можно ему предложить доставить довольной станции неожиданно на ней россии девушки пришло сообщение со стороны пилота оширца который в критической ситуации тут же проявил присущую его народу хитрость и пронырливость он же тут один сидит как перст можно его отсюда вывести довольной станции а там как хочет так пусть и выживает просто под протокол договор заключить и он нас спасет попутно узнаем о том как можно достать наш челнок Честно говоря, идея оказалась настолько хороша, что сама Лапироварна даже не обратила внимания на оговорку Аширца по поводу того, что ее челнок стал общим. На самом деле, это ее личный челнок, и делиться с кем попало своим имуществом она не собиралась. Но сейчас не это было важно. Важно было именно то, что это прямая возможность. Возможность фактически сбежать отсюда живыми. И тут ничего не поделаешь. Это факт, который приходится учитывать. Мы можем предложить тебе, естественно, под протокол, заключить с нами договор. Медленно подбирая слова, принялась говорить девушка, на данный момент являвшаяся старшим офицером своего клана, или, как в сотружестве было принято говорить, корпорацией. Мы можем предложить тебе достаточно удобную доставку на территорию ближайшей вольной станции, а там ты уже сам определишься с тем, что тебе надо и как ты хочешь жить дальше. Насколько мне известно, на этой планете нет нормальных поселений, где ты мог бы выжить. Поэтому я могу тебе предложить такую услугу. Ты выводишь нас отсюда, а мы связываемся со своим командованием. Если ты нам помогаешь, то мы выполняем свои обязательства и доставим тебя до нужного места. Вольная станция — это довольно неплохо для жителя этой колонии. К тому же кто-то вашу колонию изрядно потрепал. Ты же не будешь это отрицать? Скорее всего, пираты... Или работорговцы? Ну да, ну да. В ответ на последнее замечание молодой девушки, этот странный парень снова как-то странно усмехнулся, но так и не сдвинулся с места, внимательно разглядывая ее лицо. Или пираты, или работорговцы. А вы тогда кто? Или вы думаете, что я не заметил сражения возле планеты? Это надо быть очень слепым, чтобы не заметить то, как сгорают в атмосфере падающие москиты. Так что... «Сейчас я хочу знать, кто вы на самом деле под протокол». Уже была открывшая для ответа рот, девушка едва не подавилась своими словами от неожиданности. Этот парень оказался достаточно скор на выводы и наблюдателен. Что ему теперь ответить? Не так-то легко отвести от себя подозрения в пиратстве, если ты только что участвовал в нападении на торговый караван. К тому же не стоит также забывать и о том, что все же в сложившемся положении слишком много подробностей могут испортить буквально все. Да, они всего лишь являются представителями своеобразного клана, и это нормально. Кто-то может даже организовать своеобразное общество клуба по интересам. Глупость самого этого названия заключалась в том, что такие интересы обычно не заканчивались ничем хорошим. Все только по той причине, что на некоторых территориях Содружества, к примеру, были запрещены различные религиозные организации. И такие организации, например, на территории той же самой Федерации Невей, так и назывались «клубы по интересам». Все эти запреты были введены в законодательство этого государства только из-за того, что рано или поздно религиозные фанатики пытались продвигать свои интересы в политику. А это было в принципе недопустимо. Как только какая-нибудь религиозная секта пыталась перейти эту грань, за нее тут же плотно бралась служба безопасности этого государства, буквально уничтожая этих разумных. Представители этой организации тут же объявлялись преступниками и террористами, и за ними объявлялась повальная охота. Так что в федерации невей религиозные фанатики к власти никак не могли добраться. Чего нельзя сказать про республику Хагдан. Там все обстояло куда хуже. Некоторые секты там даже имели своеобразные скидки на покупку высокотехнологичного оборудования. Особенно те секты, которые превозносили человека, человека как гуманоида, как высшее создание древних, которые старательно заселили галактику различными гуманоидными формами жизни. Эти фанатики, которые особенно отличались нетерпимостью к любой негуманоидной форме разумной жизни на территории республики, могли найти для себя настоящее убежище и поддержку. Дело в том, что власть там в основном принадлежала представителям религиозной организации, известной под названием «Орден Воссоединения». Этот самый орден должен был объединить воедино всех представителей человеческой расы, и все остальное вообще не воспринималось. Именно из-за этого представители республики, которых часто называли коротко «республиканцы» или «хагданцы», Старательно пытались уйти от всего того, что могло намекнуть хотя бы на какое-то животное происхождение человеческой расы. Они удаляли все волосы на своем теле, которые могли хотя бы намекнуть на то, что когда-то эти разумные могли иметь волосяной покров, похожий на шкуру животных. И даже доходило до того, что некоторые жители этого государства удаляли у себя ногти, чтобы ликвидировать признак когтей, которые обычно были только у животных. Как только они еще не додумались зубы себе еще удалять. А что, ведь зубы, те же клыки, резцы и коренные зубы тоже появились от животных. Так почему бы и их не удалить ко всем демонам галактики? Хотя, вспоминая про республиканцев, Лапира Варна могла только тихо пожать плечами. Учитывая их рацион питания в виде многочисленных каш разной консистенции, можно было заранее предположить, что до этого скоро дойдет. А зачем им зубы? если они питаются одними кашами. Все равно там пережевывать нечего. Проглотил, и все. Однако сейчас ей следовало задуматься о другом. Обо всей этой ситуации, которую осложнял сам факт того, что этот парень был слишком наблюдателен. Он наверняка обратил внимание не только на то, что происходило возле планеты, но и на то, как были экипированы члены команды, которые попались ему на глаза. Ведь у них у всех экипировка была разная. Ну а что вы хотите? Они же наемники. У кого на что хватило средств, тот на то и потратил. Например, тот же танк мог бы, к примеру, потратить гораздо больше средств на тяжелый или сверхтяжелый боевой штурмовой скаф в той же республике хотя бы четвертого поколения. Тогда бы он вообще превратился в ходячую крепость. Однако, учитывая то, сколько наркотиков он употреблял, этому разумному с большим трудом удалось собрать деньги хотя бы на тот металлолом, В котором он и погиб. Но даже и такой металлолом на территории фронтира стоил приличных денег. По сути, сам по себе такой скаф империи Арвар третьего поколения здесь стоил около 700 750 тысяч кредитов. И уже только за это капитан с нее спросит если, конечно, они не найдут здесь каких-нибудь древностей, на которые можно будет списать все эти потери. Но, к сожалению, среди них археологов не было, и знатоков древностей тоже. Конечно, они могут продать уже саму эту информацию, касающуюся планеты и этих странных ловушек с лабиринтами. И тогда проблем будет меньше. А стоимость этой планеты, как своеобразного товара, теперь станет гораздо выше. Но тут опять возникла проблема. Этот самый парень. Он уже находится на этой планете. А значит, именно он имеет право ее продать. Вернее, продать ее координаты и информацию про все эти секреты. Однако все это время, общаясь с ним, Девушка так и не заметила наличие у него нейросети. То есть сейчас он намекает на протокол, но рассчитывает на то, что она будет заключать все эти договора под свой собственный протокол. Глупость какая. Зачем ей против себя действовать? «Вы не переживайте. У меня все записывается», — снова усмехнулся парень, видимо, заметив задумчивый взгляд девушки, скользнувшей по рукам парня, где обычно находятся разъемы от нейросети. и показал ей предмет, который держал в руке, направив на нее камерой. «Если вы не поняли, это наручный скин. и я записываю наш разговор с самого начала, под протокол, поэтому мне хотелось бы знать, кто вы, и пираты? В таком случае вам здесь самое место? Или же, может быть, вы действительно держите свое слово и доставите меня до нужного мне места? Подумайте, как следует, над своим ответом». Вопрос был с подвохом. Тем более, что в данном случае она действительно зависела от желания помочь со стороны этого парня. А это было нехорошо. К тому же, основная проблема для молодой Зундры заключалась именно в том, что сейчас она, конечно, могла попытаться убить этого парня, отобрать у него наручные скин. Вот только что она делать дальше будет? Судя по поведению этого парня, он здесь ориентировался довольно-таки хорошо. И если она попытается его убить... то наверняка навсегда здесь останется. А этого ей бы тоже не хотелось. К тому же не стоит забывать и прооширться. Если им даже и удастся вернуться самим на корабль, он наверняка постарается всем растрезвонить об ее преступлении. В самом клане это будет не смертельно. Но если такие известия дойдут до территории Федерации, гражданкой которой она являлась, то сама Лапира станет обычным пиратом. А ей бы этого не хотелось. У нее там в системе Имадан осталась семья, а ей бы очень сильно не хотелось огорчать своих родственников, которые старательно собирали средства на ее нейросеть и базы знаний. Вы же не думаете, что такая молодая Зунра полностью самостоятельно заработала себе на нейросеть сканер четвертого 4, 4 поколения и базы знаний вплоть до четвертого ранга, что и позволило ей стать весьма востребованным специалистом? Мысленно тяжело вздохнув. Девушке пришлось признать, что если она хочет жить, то выбора у нее не остается. Ей придется заключить с этим парнем договор. Однако с хозяином флагмана и ее командиром придется расторгнуть все договоренности. Хотя бы по той причине, что парень, заметив ее колебания, все же проговорился и сообщил про то, что после исчезновения ее челнока никто так и не соизволил прислать подмогу. Он объяснил ей также и то... что ловушки древних работают здесь весьма своеобразно. После срабатывания они некоторое время перезаряжаются. И чем больше ловушка, тем дольше она перезаряжается. Учитывая тот факт, что в одну из ловушек попал целый штурмовой челнок, можно было понять и то, что эта ловушка не будет работать достаточно долго. Однако никакой помощи или попытки их найти сделано не было. А это было прямым нарушением договоренностей. Серьезным, надо сказать, нарушением. «Значит так». Наконец-то решившись, девушка начала говорить, медленно подбирая слова, так как понимала, что не только она протоколирует сейчас всю эту беседу, но и стоявший перед молодой, разумный, не считая пилота Аширца за ее спиной, который явно не упустит никакой возможности, чтобы впоследствии попытаться ткнуть ее тем фактом, что Лапера Варна могла нарушить договоренность. «Заявляю под протокол». Я обязуюсь доставить тебя со всеми твоими вещами до ближайшей вольной станции, куда мы будем держать путь. Как ты там будешь дальше выживать, лично твое дело. Однако мне хотелось бы забрать не только наш челнок, попавший в ловушку, но и тела погибших товарищей. Ты сможешь это обеспечить? Иначе договор будет не соблюден. Тела пяти бойцов нашего клана остались здесь, в этих проклятых ловушках. Их надо достать. Ну а что вы хотите? Она хотела как можно больше минимизировать свои будущие потери. Оборудование каждого такого погибшего можно продать и даже перепродать. К сожалению, их нейросети и импланты, скорее всего, спасти уже просто не получится. Времени пройдет сильно много. Однако те же скафы, даже поврежденные и оружие погибших можно продать. Тогда меньше претензий будет со стороны главы клана. К тому же он сам не сделал ничего, чтобы их спасти. Так что, если им приходится самим вибираться из этой ситуации, то претензий к ним с его стороны быть не может. Пусть радуется, чтобы штурмовики не подняли бунт на борту его корабля. Ведь он пятерых из них обрек на смерть. Конечно, кто-то тут же заявит о том, что в данном случае он мог банально даже не знать о том, что здесь происходит. Может быть, так оно и было. Однако никогда не стоит забывать о том, что он должен был проявить хоть какую-то инициативу, Но ничего этого сделано не было. Поэтому у нее есть право действовать таким образом. К сожалению, ей действительно придется сейчас расстаться с этим кланом. Ну что же, только вот самому Фарку Марду придется выплатить ей не только ее долю за этот поход, но также и неустойку за то, что он их бросил здесь. И дополнительно ко всему, всю ее долю в его клане. Те самые 10 миллионов кредитов. Представив себе лицо этого полукровки тролла и оширца, девушка едва сдержала свой смех. Он вообще-то был очень прижимистым, и если речь зайдет о том, что он должен кому-то срочно отдать большие деньги, то этот разумный сразу запаникует, начнет искать какие-то отговорки и даже оправдания тому, чтобы оттянуть выплату как можно дольше. Лапироварна слишком хорошо его узнала за это время, поэтому не собиралась давать ему такой возможности. по законам «Фронтира», а также и по законам вольной станции Сабра, если он нарушил контракт, что и произошло в данном случае, то этому разумному придется все выплатить. И сразу. Так что, какими жертвами он будет вынужден поступиться в данном случае, никого не интересует. Абсолютно никого. Это факт. И она этим фактом воспользуется. Тем более, что сейчас есть шанс попытаться договориться с этим парнем. Если она с ним договорится помочь ему перепродать информацию про планету и про эту своеобразную базу древних в обход интересов капитана, то тогда у нее будет возможность получить хоть какую-то финансовую помощь, а там видно будет. К тому же, честно говоря, ей уже и самой надоело выполнять дурацкие приказы этого умника. Зачем ей и дальше тратить на него свое время? Если все провернуть правильно, то она, как гражданка Федерации Невей, может получить возможность приобрести какой-нибудь средний крейсер Федерации. Да, возможно, он будет всего лишь третьего или, в лучшем случае, четвертого поколения. Но эти корабли своими дальнобойными тоннельными орудиями на территории фронтира буквально могут творить чудеса. А уж с таким кораблем ей будут рады в любой корпорации наемников, начиная с того, что она может попытаться организовать что-то свое, вроде маленького наемного отряда. Заканчивая тем, что сможет даже войти в какую-нибудь серьезную корпорацию на правах члена Совета. Да, у нее сейчас в этой корпорации или клане имеются определенные финансовые интересы. Но в Совете она не участвует. В Совете участвуют капитаны кораблей. И их всего четверо. Да, корабль на территории фронтира стоит достаточно дорого. Даже средний крейсер третьего поколения империи Арвар, что считается чуть ли не самым дешевым, не считая аширских крейсеров, Может стоить от 40 до 50 миллионов кредитов. Все зависит от его поколения, комплектации и модернизации. Но в данном случае, если все провернуть правильно, она, возможно, получит шанс выкупить корабль со складов хранения, где находится старое военное оборудование. И в этой ситуации будет именно она в выигрыше. Если удастся договориться с заведующим складом, то такое оборудование можно будет выкупить как металлолом. А самого заведующего отблагодарить каким-нибудь взносом в размере десятка миллионов кредитов. Дорого? Ну а что тут поделаешь? Дороже будет покупать такой корабль официально и на законных основаниях. Хотя он и так будет куплен на законных основаниях. Просто в документах будет стоять повышенная степень износа всех его модулей, что в результате приведет к тому, что ей некоторое время придется имитировать усиленный ремонт этого корабля. Якобы идет полное восстановление изношенных модулей, и все. Она получит то, что ей надо. Главное провернуть все быстро, пока капитан флагмана клана Хавис ничего не понял. Он ведь будет рассчитывать на то, что сумеет получить от этого парня доверенность на продажу информации о планете. Тут ничего не поделаешь. Фарк Март слишком берег свою репутацию в Содружестве. Если там узнают о том, что он попытался украсть такую информацию у кого-то, что доказать будет не так уж и сложно, то не сможет больше вообще сунуть свой нос в Содружество. Да, может быть, на территории Фронтира он и обладал какой-то силой. Но все это оборудование, а также корабли, надо чем-то снабжать. Для этого необходимо проводить закупки. И проще всего их производить именно в Содружестве. Именно там, где все сейчас используют оборудование минимум пятого поколения, то же самое оборудование третьего поколения считается мусором и устаревшим хламом. Его можно купить за полцены, чего не скажешь про «Фронтир». Здесь такое оборудование как раз в самом ходу, и даже попадаются корабли второго поколения, так что тут без вариантов». Решительно выдохнув, Лапира варно согласилась заключить договор с парнем, но с оговоренными ранее ей пунктами, так как в данной ситуации ей было очень важно на данный момент снизить все возможные риски. А это было возможно только таким образом. Тем более, что вторым по своему влиянию в клане был именно командир штурмового подразделения. Этот старый трол действительно ценил своих бойцов, даже таких законченных наркоманов, как эти, которые погибли в проклятых коридорах древних. Так что будет рад возвращению хотя бы их тел с оборудованием, что тоже важно. Итак, договор был заключен, зафиксировал вслух парень, и на нейросеть девушки тут же поступила копия договора, которую она заверила своим идентификатором, после чего отправила обратно. «Я выполню свою часть, и надеюсь, что вы выполните свою».